Глава 36, очень короткая и могущая показаться не имеющей значения, но ее следует прочесть. Она является следствием предыдущей и ключом к одной из будущих. «Так вы решили этим утром быть моим попутчиком?» Сказал доктор, когда Гарри Мэйли присоединился к нему и Оливеру, сидевшим за завтраком. «Однако ваши намерения меняются каждые полчаса». «Придет время, и вы заговорите иначе», — произнес Гарри, покраснев без видимой причины. «Надеюсь, что у меня будут на то добрые причины», — ответил доктор. «Но, признаюсь, не очень уверен в этом. Только вчера утром вы приняли решение остаться здесь и сопровождать маменьку на море, как надлежит благонравному сыну». «Сегодня утром вы заявляете, что окажете мне честь сопровождать меня в Лондон, а вечером с таинственным видом упрашиваете двинуться в путь, прежде чем дамы встанут». В результате милый Оливер вынужден скучать здесь за завтраком в такое время, когда он должен был ждать по полям, разыскивая всевозможные ботанические диковины. «Мне было бы очень жаль, сэр, очень жаль отсутствовать как раз в ту минуту, когда вы и мистер Мелли будете уезжать», — возразил Оливер. «Ты славный паренек», — сказал мистер Лосберн. «Загляни ко мне, когда вернешься в Чарцей. Но, Гарри, скажите мне серьезно, уж не письмо ли от какой-нибудь важной шишки заставило вас так поторопиться с отъездом?» «Важные шишки», — ответил Гарри, — «к которым вы, вероятно, причисляете моего великолепного дядюшку, не присылали мне за это время ни одного письма, да и в это время года едва ли может случиться что-нибудь такое, что потребовало бы моего самоличного присутствия среди них». «В таком случае вы чудак», — заявил доктор. Но, конечно, они на выборах перед Рождеством проведут вас в парламент. И все эти внезапные перескакивания и перемены являются хорошей подготовкой к политической жизни. Это дело хорошее. Основательная тренировка всегда годится. Происходит ли скачка ради государственных мест, серебряных кубков или денежных призов? Гарри Мелли имел такой вид, как будто собирался пополнить этот короткий диалог двумя-тремя замечаниями, которые немало изумили бы доктора, но он довольствовался лишь тем, что произнес «Посмотрим» и больше не заговорил об этом. Вскоре к дверям дома подъехала почтовая карета, и когда Джайлз вошел взять багаж, то добрый доктор побежал присмотреть за укладкой. «Оливер», — тихо сказал Гарри мэйли «Мне надо сказать тебе несколько слов». Оливер подошел к нише окна, куда знаком подозвал его мистер Мейли, в настроении которого, к его удивлению, обнаруживались одновременные и грусть и оживление. «Ты теперь уже хорошо пишешь?» спросил Гарри, коснувшись его плеча. «Да, я думаю, сэр», ответил Оливер. «Я, может быть, не очень скоро вернусь. Мне хотелось бы, чтобы ты писал мне. Положим, через каждые две недели направляя письма на главный почтампт в Лондоне». «Хорошо?» «Непременно, сэр. Я буду гордиться этим», ответил Оливер, просияв. «Я хотел бы знать, как... как поживают моя мать и мисс Мейли, сказал молодой человек. «И ты можешь описывать мне, какие прогулки вы совершаете, о чем вы говорите и как она... Я хотел сказать они Счастливы ли, здоровы ли? Ты понял меня?» «Да, сэр, отлично понял», ответил Оливер. «Только лучше не говори им ничего об этом». «Как бы торопясь докончить?» – добавил Гарри. «Потому что это заставит мою мать писать мне чаще, что станет для нее лишним беспокойством. Пусть это будет нашим секретом. Пиши обо всем. Я на тебя полагаюсь». Оливер, обрадованный и польщенный сознанием своей важной миссии, от всей своей души обещал хранить тайну и быть точным в своих посланиях. Мистер Мелли дружески распрощался с ним. «Доктор уже занял место в карете». Джайлс, которому было предписано остаться в коттедже, держал дверь наготове, а служанки глядели из сады на отъезжавших. Гарри кинул быстрый взгляд на решетчатое окно и прыгнул в карету. «Трогай!» — крикнул он. «Скорее, скорее, полным галопом! Я желаю, чтобы мы летели, как стрела!» «Эй-эй!» — торопливо вскричал доктор, опуская переднее стекло кареты и обращаясь к почтальону. «Я-то вовсе не желаю, чтобы мы летели как стрела, слышите?» Звеня и громыхая, пока расстояние не заглушило шум, карета покатила по дороге, почти скрывшись за облаком пыли. То она исчезала из виду, то опять показывалась, в зависимости от изгибов пути и встречных предметов. Те, кто смотрели на отъезд, разошлись лишь когда облако пыли перестало быть видимым. Но кое-кто долго еще продолжал смотреть в том направлении, где исчезла карета, когда она успела уже отъехать на много миль. За белой занавеской, скрывшей ее от взгляда Гарри, когда он поднял глаза к окну, сидела Роза. «По-видимому, он оживлен и счастлив», — произнесла она наконец. «Я была опасалась, что он будет в ином настроении, но я ошиблась. Я очень-очень этому рада». Слезы могут быть и знаком радости, и печали. Но те слезы, которые струились по лицу Розы, когда она задумчиво сидела у окна, говорили, казалось, больше о скорби, чем о веселье.